Александр Герда Черный маг императора Том 10 Глава первая Машину потряхивала на ухабах, а вместе с ней и мы подпрыгивали на сиденьях как мячики. Пару раз удары были настолько сильными, что я влетел головой в потолок. Так что теперь я на всякий случай держал одну руку над головой в качестве подстраховки. Вскоре тряска понемногу успокоилась. Не то чтобы мы выехали на хорошую дорогу, просто она стала достаточно терпимой. Можно было даже разговаривать, без риска прикусить язык на очередной кочке. Меня просто распирало от желания узнать, что там интересного прихватил в подземелье Ибрагим. Лишь только присутствие в машине Жемчужникова и водителя из нашего наемного отряда сдерживало меня от того, чтобы не наброситься на турка с расспросами. Хоть бы показал нароком так нет же. Вместо этого призрак одолевал меня вопросами про каргу, которую я прикончил возле дерева. К этому моменту я ему уже дважды рассказал все с подробностями. Особенно его впечатлил момент с ее внезапным появлением из ствола дерева. Да что там? По правде говоря, я тогда тоже изрядно прифигел. «Я знаю несколько тварей из искажений, которые могут маскироваться таким вот образом», рассуждал он, размышляя над новой информацией. «Но мимики еще, понятное дело, куда без них. На про карг я такое впервые слышу». О таком нам даже в черном плюще» не рассказывали. Видимо, эти какие-то особенные были. — Понятное дело, особенное, если они людьми питались, — хмыкнул Жемчужников. — Надо будет с бутылку хорошо коньяка стребовать за нашу помощь. У меня до сих пор одежда ароматами того места пахнет. Как бы выкидывать не пришлось. В этот момент машину сильно качнуло. Причем это явно была не кочка. Больше похоже на сильный порыв бокового ветра. Вот только откуда ему здесь взяться. Все-таки не в чистом поле едем, а в окружении деревьев, которые стояли вдоль дороги плотной зеленой стеной. Ого, здесь ветерок гуляет! хмыкнул водитель, вцепившись в руль покрепче. Чуть на обочину не выкинуло. Того и гляди, ураган начнется. Но это был не ураган. Сначала я подумал, что мне показалось, но сейчас был уверен. Начинается магический шторм. Воздух вокруг нас стремительно заполнялся яркими разноцветными искрами. Они были похожи на пыль, которая превращалась в сплошное волшебное облако, и сейчас мы мчались прямо сквозь него. — Твою мать! Магический шторм начинается! — прорычал дядя Игнат, нервно осматриваясь по сторонам. «Только его нам еще не хватало для полного счастья. Такое ощущение, что нам мало развлечений для одного дня». Тем временем видимость вокруг резко падала. Я посмотрел назад, пытаясь понять, как далеко от нас вторая машина, в которой ехали остальные члены нашей команды. До них было примерно метров сто, но расстояние быстро сокращалось. Мне кажется, они пытались нас догнать. «Шеф, надо переждать, я ни черта не вижу», — сказал водитель жемчужнику. К этому моменту дорогу было практически не видно, и он сбросил скорость до минимума, чтобы не влететь в какое-нибудь дерево. «Если сейчас остановиться прямо здесь, то у нас будет очень большой шанс дождаться искажения на свои головы», — сказал Абрагим. «Учитывая силу магического шторма, есть риск нарваться на большую опасность». «Но если будем ехать дальше, то точно разобьемся к чертовой матери», Тогда все без голов останемся, недовольно прошипел дядя Игнат. Тормозелие! Водитель врезал по тормозам, и в этот момент прямо перед нами ударило сразу несколько молний. Перед машиной появилось белое сияние метров пять в высоту. Я же говорил, что нарвемся на искажение! воскликнул Ибрагим таким тоном, как будто разгадал ребус, над которым бился несколько месяцев. Ни разу не видел магический шторм. — восторженно сказал Кайсаров, глядя на разорвавшее перед нами пространство огромное белое сияние. — Значит, это и есть искажение? Ну, — Вот оно какое. Мы сейчас пойдем в него? — Надеюсь, нет, — сказал я. — Вовремя мы остановились. Сейчас Илья отъедет немного назад, чтобы оно нас случайно не втянуло в себя. — Кстати, призракам бродить по искажениям противопоказано, — сообщил Ибрагим Данилу. — Запросто может разорвать на куски. Я бы на твоем месте вылез из машины и, пока не закончится, держался подальше от этого места. В это время Илья осторожно сдавал назад и с удивлением смотрел на меня в зеркало заднего вида. Все наемники в нашем отряде знали, что среди владельцев есть такой парень со странностями, которого зовут Максим Темников. Иногда он бывает весьма своеобразным. Вот только одно дело знать и совсем другое — привыкнуть к тому, что я иногда веду себя немного необычно. Как сейчас, например. Он-то призрака не видел. А привыкнуть к человеку, который иногда непонятно с кем разговаривает, это непросто. Хотя можно. Дядя Игнат же привык как-то. Вот сейчас без лишних вопросов понял, кому были адресованы мои слова. Услышав слова Ибрагима, Кайсаров не стал заставлять повторять ему еще раз так что мгновенно вылетел из машины и очень правильно сделал. Промедлил он еще хоть несколько секунд. Очень может быть, что больше я бы своего некрохирурга не увидел. Потому как нам в задний бампер впечатался наш второй внедорожник, что было вполне ожидаемо с учетом отсутствия нормальной видимости. От сильного удара сначала вдавило в сиденье, а потом мы все дружно полетели вперед прямым ходом в искажение. «Охренеть можно!» — услышал я крик Дориана, затем перед глазами вспыхнуло, почувствовал знакомое легкое покалывание по телу, и мы вылетели на дорогу внутри искажения. Но как на дорогу? Скорее, это было больше похоже на извилистую колею, которая пролегала сквозь большую поляну взметнувшихся вверх каменных сосулек, похожих на пещерные сталагмиты. Только эти были идеально ровной формы, и одинаковые по высоте. Пока мы осматривались, наша доблестная группа поддержки на второй машине решила, что если уж начали таранить наш внедорожник, то нужно довести дело до логического конца. Новый удар сотряс нашу машину, она рванула с места и влепилась прямо в сосульку. Удар был такой силой, что каменная пика разорвала передок нашей машины на две половинки. Двигатель ушел вниз, Лобовое стекло мгновенно покрылось сеткой из трещин, а я снова впечатался лицом в спинку переднего сидения. Только на этот раз мне повезло меньше. Я хорошенько приложился носом, и из него теперь хлестала кровь. «Вот зараза!» — пробормотал я, вытирая кровь рукавом своей магической брони. «Терпеть не могу, когда кровь из носа идет. Пока ее остановишь». «Максим, ты там живай! услышал я сдавленный голос Жемчужникова которого зажало между панелью приборов и передним сиденьем. «Полный порядок», — ответил я. А Ибрагим тем временем уже успел выбраться из машины и орал на призраков. «Банда клоунов! Дебилы! Вы чуть не убили Жемчужникова и Темникова!» — раздавались его крики. «С такими помощниками и врагов не надо!» «Это Федя идиот», — послышался звонкий Катин голос. «Говорила, не пускайте его за руль, болван безмозглый. Какой дурак тебе права выписал?» «Так не видно было ни черта, истеричка!» — орал Басом в свое оправдание громобой. «Откуда я знал, что в задницу им въеду?» «А второй раз тоже не видел!» — поддержал ее турок. «Вы поехали, и я поехал. Чего на месте стоять?» — сказал Федя. «Это автоматически произошло. Как-то само собой». В этот момент громкий треск сотряс машину, и я увидел тыкача, который практически выдрал переднюю дверь на нашем внедорожнике. Видимо, пока Ибрагим раздавал остальным на орехи, Виктор решил выяснить, почему мы не выходим из машины. «Ах!» — простонал жемчужников, когда призрак вытаскивал его наружу. «Кажется, ногу подвернул, падла!» Я попробовал открыть дверь, и, к удивлению, мне это удалось без всяких проблем. Хотя странно, мне показалось, что ее тоже немного погнуло. Ткач усадил барона на землю, а я смотрелся вокруг, пытаясь понять, куда это нас занесло. «Макс, ты чего башкой вертишь? Давай ауры быстренько активируй», — Разнервничался Дорин. «Забыл, где находишься?» «Точно. Вот что значит редко ходить по искажениям. Я уже и забыл железные правила безопасности, которые нужно было соблюдать при их посещении. Первое из которых говорила о том, что для начала нужно наложить на себя все полезные эффекты, а потом уже глазеть по сторонам. Окружив себя разноцветными аурами, я вновь вернулся к обзору окрестностей. В отношении искажений работало нерушимое правило. Чем больше оно похоже на место, из которого ты сюда пришел, тем менее опасных тварей можно было найти внутри него. Если за то время, пока я их не посещал, никаких существенных перемен не произошло, то здесь нас ждут большие неприятности. Пейзажи вокруг были совершенно не похожи на дорогу, которая шла через залитый солнечным светом лес. Здесь, кроме одинаковых каменных пик, был лишь туман вокруг, серое небо и пирамида, которая была от нас примерно в паре километров. Пока я осматривался, призраки прекратили ругаться и вытащили из машины Илью, который был без сознания. Похоже, он крепко приложился к головой. От сильного удара об стекло его лоб был рассечен до крови. Но в остальном жизни Лии была вне опасности. «Самое главное, что дышит», — резюмировал Жемчужников. «Остальное — ерунда. У него башка твердая, как кирпич. И не такое переживал на моей памяти». «Что будем делать, Игнатий Михайлович?» — спросил у барона Ибрагим. И посмотрел в сторону пирамиды. Доводить дело до конца или вернемся обратно. Вернуться назад для меня самый идеальный вариант, ответил он и посмотрел на меня. Вызвали братников, пусть они с этим искажением разбираются. Я и так, как вспомню, что Максим мог остаться в двух сестрах, нервничать начинаю. Не хватало еще здесь, на ровном месте в историю, вляпаться. Тем более, что их воробьев хотел вызвать. Вот как раз и заскочат по пути. Все равно будут мимо ехать. Пока Жемчужников говорил, я размышлял, как будет лучше поступить. Единственно правильного варианта не было. С одной стороны, лучше валить отсюда, если сразу понятно, что искажение не будет легкой прогулкой. Но вот с другой... Энергия лишней не бывает, это раз. Кроме того... Нельзя забывать про вороний амулет. Думаю, что от корги он напитался полностью. Ну а если нет? Снова искать источник? Почему сейчас не попробовать добыть еще немного пищи для него, чтобы уж наверняка? Тем более, что расклад очень неплохой. Так что вороний амулет — это два. День Игнат, я предлагаю уничтожить проклятие в этом искажении, сказал я и кивнул в сторону пирамиды. К тому же вся наша команда в сборе Какие могут быть проблемы? Пока будем дожидаться ратников, отсюда твари в наш мир могут просочиться. Нельзя просто так из него уходить». «Максим Александрович верно говорит», — согласился турок. «Искажения очень нестабильны. Никогда нельзя заранее знать, когда из него гости полезут. Обычно несколько дней проходит, но это не всегда работает». «Вот и подождем снаружи. Зачем лезть на рожан?» Хотя, если попробовать взять внезапностью, может быть вообще обойдемся без шума и пели? В этот момент само искажение разрешило наш спор. Земля под нашими ногами начала дрожать. Со стороны пирамиды послышался звенящий звук. Он стремительно нарастал и вскоре заполнил все вокруг. Это было очень неприятно. Такое ощущение, что тебе в голову вставили хрустальный колокольчик и теперь им непрерывно звонят. Судя по лицам всех остальных, звенело не только в моей голове. Лишь только Громобой удивленно смотрел по сторонам, не понимая, что происходит. Вот же тип. Даже звуки с ним работали не как с остальными. «Какой мерзкий звук!» — недовольно сказала Катя. «У меня сейчас мозги взорвутся от вибраций». «Ребята, вы чего напряглись?» — спросил Федор. «Но дрожит земля немного. Что здесь такого?» Тем временем звук становился все громче и неприятнее. Когда у меня начали постукивать зубы, я не выдержал, активировал один из мечей и со злости шарахнул по ближайшей каменной сосульке, которая еле заметно подрагивала. В какой-то момент мне показалось, что это она издает этот мерзкий звук. Меч легко срубил половину пики, словно это был не камень, а сухая ветка. Сначала ничего не произошло, но спустя несколько секунд звук изменился. Не знаю, как это могло быть, но факт остается фактом. Теперь он уже был не таким чистым и звонким. Пока я раздумывал, как быть дальше, случилось вот что. Громобой без всяких объяснений понял, что произошло после того, как я разрушил одну из сосулек и решил подключиться. Раздался громкий треск, а с неба в землю ухнул огромный огненный шар. В воздух взлетели тысячи обломков каменных сосулек, хрустальный звон мигом прекратился, а от места падения заклинания в разные стороны начала расходиться звуковая волна. Одновременно с этим вокруг начали взлетать в воздух эти странные каменные штуки, которые разлетались на мелкие части с хрустальным звоном. Мы смотрели на все происходящее с открытыми ртами, как заворожённые. Выглядело все это очень впечатляюще. Даже Дориану понравилось, хотя Мора было непросто удивить. «Охренеть просто!» — поделился он своим впечатлением в тот момент, когда все это достигло своего апогея, и казалось, что даже воздух вокруг и тот зменит. «Вот это славно бумкнуло!» Все это продолжалось несколько минут, а затем стало тихо. Настолько, что тишина начала давить на уши. Облако каменной пыли постепенно оседало, и картина произошедшего начала проявляться яснее. Везде было одно и то же. Куда ни посмотри, везде лишь изломанные каменные сосульки, которые валялись вокруг. Целой не осталось ни одной. Одним выстрелом Федор разделался со всеми сразу. «Однако какая гнетущая тишина!» — сказал ткач. «Да, без шума и пыли не получилось, Игнатий Михайлович», — констатировал Ибрагим. «Но, по крайней мере, земля под ногами дрожать перестала». Уже хорошо. В этот момент в той стороне, где стояла пирамида, что-то раскатисто треснуло. Затем еще треснуло. Теперь уже немного громче. «По-моему, там что-то трещит», — сказал громовой. И в этот момент пирамида начала рассыпаться. «Ломается Амига», — добавил Каштан, глядя на тучу черной пыли, которую подняла в воздух ломающаяся пирамида. А потом вновь стало тихо. Даже еще тише, чем было. Если прошлая тишина была просто давящей, то это просто оглушало. Интересно, мы здесь все у них уже все разрушили, или кое-что еще все-таки осталось? <свят> – спросила Катя. Хороший вопрос, – сказал дядя Игнат. Но меня больше волнует другое. Судя по всему, в той пирамиде кто-то жил. И если это так, То мне очень любопытно, остался кто-то в живых после этого или нет. Пока не проверим, не узнаем, ответил на его вопрос турок. Мне приходилось бывать в нескольких искажениях, в которых я видел подобные сооружения. Там обычно живут всякие твари типа многоножек, огненных муравьев и всякого такого. Они всегда поразительно живучи, тем более, что искажение совсем не похоже на место, из которого мы в него пришли. Намекая, что тут должны быть какие-то гигантские огненные муравьи?» — спросил я у него, наблюдая, как туча пыли над пирамидой понемногу оседает. «Можно и так сказать. Хотя остается маленький шанс, что нам все-таки повезло, и теперь мы единственные, кто есть в этом искажении». «Тогда нам остается только исследовать развалины и собрать трофеи», — я указал мечом в сторону пирамиды. «Если проклятие уничтожено, от него должен был остаться магический кристалл». «Вряд ли мы его найдем под развалинами», — сказал Болотников. «Или будем все разбирать. До завтра провозимся». «Не переживай, я его быстро найду», — уверенно сказал я, зная о том, что там обязательно будет непоглощенная мной энергия, которую я почувствую. Она всегда остается от уничтоженных проклятий. Не думаю, что этот раз станет исключением. Я сделал шаг и наступил на каменные осколки, которые громко хрустнули под моими ботинками. В этот момент со стороны пирамиды донесся противный писк. Похоже, Ибрагим оказался прав. С насекомыми просто так не разделаться. Наверное, какой-то мухожук там все таки остался. Очень может быть, что даже не один. «Слышали?» — спросил Ибрагим. «Я же говорил, что они хрен сдохнут, за здорово живешь. «Порву как тузик грелку!» — прорычал громобой и решительно шагнул в сторону пирамиды.